Снова через два долгих года ребята оказались в темном коридоре возле кухни. Снова мисс Прайс вставляла ключ в хорошо смазанный замок. И словно в память о том другом времени сердце Кэрри забилось чаще, мисс Прайс встала у двери. «Входите!» — мрачно пригласила она. «Входите, входите!» Ребята прошмыгнули мимо нее и остановились в молчании, глядя на полки. Аллигатора не было. Не было ни карты Зодиака, ни учебников, ни глаз Тритона, не было и коробочек, в которых могли оказаться сушеные мыши. Вместо этого один над другим возвышались ряды банок с консервированными овощами и фруктами всех оттенков, от бледно-зеленого крыжовника до пунцового соленой капусты. — Ну как? — резко сказала мисс Прайс. — Прелестно, не правда ли? — Да, хрипло отозвалась Кэрри. Мисс Прайс провела пальцем по этикеткам. «Яблочное повидло, помидоры, слива венгерка, ежевика, ее очень хорошо смешивать с черной смородиной. Вы это знаете?» «Нет», — ответила Кэрри. «Я не знала». «Красная смородина, груши ломтиками, эстрагон маринованный, чадни из зеленых томатов». «А это что?» «Ах, да, грибной кетчуп», — этикетка отклеилась. Мисс Прайс посмотрела на банку на свет. «Некоторые остались с прошлого года», — пояснила она. «Красная смородина, настойка из ягод шиповника и еще Логанберри, гибрид малины с ежевикой». Она потерла руки. «Ну как?» «Это...» Кэрри нервно вздохнула. «Это очень мило». Пол с несчастным видом смотрел на мисс Прайс округлившимися глазами. «Где крокодил?» — тупо спросил он. Мисс Прайс покраснела. «Видишь ли, Пол? Я...» Кэрри поспешно пришла ей на помощь. «Нельзя же хранить вещи всю жизнь, Пол!» Она взглянула на полки. «Только подумай о пудингах, о чудесных, причудесных пудингах!» «Видишь ли, Пол?» — сказала мисс Прайс уже мягче. «Иногда люди что-то делают какое-то время, а потом бросают. Курить, например. Часто ведь бросают курить». Пол был озадачен. И пить. Люди часто бросают пить. Пол пришел в еще большее замешательство. Тогда мисс Прайс улыбнулась ему очень доброй улыбкой. «Ты когда-нибудь бросал класть сахар в чай на время поста?» Пол заморгал. «Да, но...» «Вот видишь, Пол резко перебила Кэрри, а мисс Прайс бросила аллигаторов. Идем». И она потащила Пола к двери. «Навсегда?» — настаивал «Пол». Мисс Прайс кивнула. «Навсегда-навсегда», — подтвердила она. «Или только на время поста», — уточнил Пол. Мисс Прайс быстро на него взглянула. Странный это был взгляд, почти испуганный. «Пост закончился», — неуверенно сказала она. Но потом взгляд ее снова стал твердым. «Нет», — продолжала мисс Прайс, навсегда, — «навсегда-навсегда». «Если уж что-то делаешь, нельзя останавливаться на полпути». «Но ведь все хорошо в меру», — заметил Чарльз. «Только не колдовство», — возразила мисс Прайс. «Вы когда-то сказали даже колдовство». «Да», — спросила мисс Прайс. «Я действительно так говорила?» «Да, говорили. Я хорошо помню». «В самом деле», — задумчиво произнесла мисс Прайс. «Ну ладно. Как бы то ни было, пора идти». «Пола надо укладывать спать. Осторожно, тут ступенька». Пока Кэрри купала пола, Чарльз побрел в сад». Он прислонился к изгороди и уставился на Медника в холм. «Так значит, она бросила колдовать». «Вот что получается, когда чего-то уж очень ждешь. Скука и разочарование». Он подумал о оле, о ловле макрели, о скалах, пещерах, пляжах во время тлива. «Ну ничего», — сказал он себе. «В конце концов, мы все равно в деревне, есть река, может, даже найдется лодка». И тут что-то зашевелилось у него под ботинком. Это крот рыл мягкую землю, собираясь выбраться на поверхность, в том самом месте, куда Чарльз поставил ногу. В следующий миг Чарльз уже стоял на коленях, выдергивая пучки травы вместе с землей. Он раскапывал рыхлую землю обеими руками по собачьей, отбрасывая в сторону, и не заметил Кэрри, пока она не встала рядом. «Ты что делаешь?» «Откапываю крота». Чарльз присел на корточки. «Слушай, Кэрри!» Он заглянул снизу ей в лицо и осекся. «Что случилось?» «Идем, я хочу тебе кое-что показать», — сказала она. «Дай мне сначала закончить с этим». «Ты его уже не поймаешь», — Кэрри помедлила. «Важное дело». «Ну что еще?» — спросил Чарльз, привстав. «Идем, увидишь». Кэрри повернулась и пошла к дому. Чарльз за ней. «У парадной двери...» Он заметил, могла бы и сказать. Керри резко повернулась кругом, приложив палец к губам. Шш, прошептала она. Где мисс Прайс? спросил Чарльз громким шепотом. Шш, повторила Керри, на кухне, готовит макароны с сыром. Идем. Чарльз поднялся за нею по ступенькам. Здесь, сказала Керри, где пол спит? И распахнула дверь. Это была спальня Мисс Прайс. Очень чистая, очень аккуратная и очень душистая. Над камином висела большая фотография военного. На туалетном столике лежали серебряные щетки и стояла фарфоровая деревце для колец. Пол, непривычно чистый и круглоглазый, был уже в постели. Ему постелили на небольшой старинной кушетке с изогнутой спинкой. «Ну и что, все в порядке?» — сказал Чарльз. «Что в порядке?» — спросила Кэрри. «Кровать пола». «Я не его кровать имела в виду». Чарльз посмотрел на кровать мисс Прайс. Она была застелена белым вышитым покрывалом, а на подушке лежала черная шелковая ночная сорочка, очень волнующая ночная сорочка, отделанная фластными шариками и чем-то напоминающая чехол на чайник. «Вот бестолковый», — сказала Кэрри, — «сама кровать». Чарльз пригляделся. Самая обыкновенная железная кровать, как сотни других, только в головах там, где полагалось быть второй шишечке. Правый столбик заканчивался отрезком ржавой нарезки. «Да», — протянул Чарльз и неожиданно для себя опустился на диван в ногах у пола. «Думаешь, это она с беспокойством?» — спросила Кэрри. Чарльз откашлялся. «Да, да, это должна быть она». Таких кроватей полно. Она могла давно здесь стоять. Может, мисс Прайс купила ее тогда же, когда тетка Беатриса купила свою? — Да, — сказал Чарльз. Он еще не пришел в себя после такого потрясения. Но нарезка. Я думаю, что это она. Мисс Прайс, наверное, купила ее на распродаже. Он повернулся к Кэрри. — Это же легко проверить. Достань шишечку. В том-то и дело, — воскликнула Кэрри, — шишечка исчезла. «Исчезла?» «Да. Пока я купала пола, мисс Прайс распаковывала вещи. Я все обыскала. Можешь сам посмотреть. Пропала». «Это она ее взяла», — догадался Чарльз. «Больше некому». «Эх», — сказал Чарльз, и в голосе его прозвучали печаль и разочарование. Пол хмуро глядел на них поверх своего аккуратно отвернутого одеяла.